VI глава. Вера. Я могу зайти позже, предлагаю я, чувствуя, как от перекрестного взгляда Тимура, который встал со своего кресла и теперь возвышается надо мной и его сестры, мне становятся не по себе. А я уже ухожу, жизнерадостно заявляет Айза. У меня от больниц чесотка начинается. Этот запах, знаете, на семью одного врача более чем достаточно. Сморщив тачёный носик, она клюет Шахова в щеку и, помахав мне на прощение, выходит из кабинета. Тихий щелчок. Дверь за ней закрывается, отрезая меня и Тимура от остального мира. Секунд десять мы молча смотрим друг на друга, словно противники на ринге. Взгляд Тимура с каким-то новым интересом скользит по мне, задерживается на губах, скатывается вниз по шее к груди застывает на долю секунды на животе и бедрах, быстро проходит по ногам и в том же ритме обратно. Я в своей обычной рабочей униформе, но там, где его взгляд касается моего тела, все пылает. Это просто нелепо, что я все еще так реагирую на него. Почему, черт возьми? Значит, Рогов. Тон шахво-сделового которого он встретил меня несколько минут назад, сменяется на вкрадчивый, а взгляд становится тяжелым. У меня от него по спине и плечам рассыпаются мурашки. Он всерьез об этом спрашивает, Об болезни и моих отношениях с ним. По какому праву? Значит, моя личная жизнь это не ваше дело, Тимур Юрьевич, отрезаю я, демонстративно задирая подбородок. Если у вас все, я пойду. У меня не все, — возражает Шахов напряженно. Почему-то мне кажется, что он зол, причем не на меня, а на самого себя. Жалеет, что затеял этот разговор? Присядьте. Мне удобно постоять. Тимур усмехается, обходит свой стол и усаживается в кресло. В ногах, правда, нет, Вера Игоревна. Я игнорирую эту фразу и остаюсь стоять просто потому что но удовлетворение мне это не приносит. Вроде бы теперь смотрю на Шахова сверху вниз, но преимущества не ощущаю. В компании Тимура я всегда чувствую себя маленькой и никчемной». Что ж, начинает он спокойно. У меня есть ощущение, что мы не с того начали наше общение, Вера. На этот раз он сознательно называет меня по имени делает на этом упор интонации и даже скидывает брови, будто ждет, что я стану возражать и настаивать на формальном общении. Я упорно молчу. Не понимаю, к чему он клонит, поэтому и реакцию придерживаю. В прошлом я была с ним чересчур открытой, не играла, не таилась, а он прошел по моим чувствам как танк. Больше я этого не допущу. Вы стали хорошим врачом за последние годы. Впрочем, я знал, что так будет. И все же, мне приятно видеть, каких успехов вы достигли. После этих слов Тимур делает паузу. Опять выжидает. Я хочу огрызнуться, но почему-то не могу. Чертовщина какая-то. Но мне будто приятно, что Шахов сказал, что я хороший врач. Раньше он очень редко раздавал комплименты. А если и случалось, то только тем, кто действительно заслуживает. Я бы не хотел, чтобы прошлое вставало на пути нашего общения в настоящем, Вера. Продолжает Тимур. Вы хороший хирург, ценный сотрудник для клиники. Я ваш руководитель. Я рассчитываю, что мы сможем работать бок о бок, делая это на благо пациентов. Я не допущу конфликтов на работе. Я не совсем понимаю, о чем вы говорите, Тимур Юрьевич. Отвечаю в тон ему, сохраняя внешнее спокойствие. Что заставляет вас думать, будто я собираюсь конфликтовать с вами? У меня нет причин для этого. Прошлое осталось в прошлом. У каждого из нас своя жизнь. К тому же, не думаю, что мы так уж часто будем работать с вами вместе. У вас широкий круг обязанностей, а я просто врач. Я не собираюсь бросать практику, несмотря на административную работу говорит Шахов, будто предупреждает, что я зря думаю, будто он собирается просиживать свои штаны в кабинете, пока другие спасают жизни. В сутках только двадцать четыре часа, Тимур Юрьевич, напоминаю я. Я могу идти. Не дожидаясь ответа, я разворачиваюсь, чтобы уйти. Нахождение с ним в замкнутом пространстве начинает действовать мне на нервы. Я да не знаю, что я Я просто хочу убраться подальше от Тимура и перевести дух до того, как начнется рабочий день. У меня операция через пару часов. Мне нужно взять себя в руки. Вера. Мое имя на его губах, произнесённое тихим голосом. Я застываю, не в силах ни уйти, ни обернуться. Тимур встает со своего кресла, я не вижу этого. Но слышу скрип кожи и рокот колесиков по паркету, а потом и его приближающиеся шаги. Он останавливается за моей спиной. Так близко, что его запах заполняет мои легкие, а от горячего дыхания волоски на моем затылке становятся дыбом. Пять лет назад я был неправ. Нам надо было поговорить до его отъезда. Расставить точки над и И расстаться по-человечески а не на пороге моей съемной квартиры. Извини меня. Я знаю, что обидел. Тяжелый вздох. Я на нервах. Почти жду, что сейчас он ко мне прикоснется. Я, конечно, сразу же его оттолкну и скажу, чтобы не смел, но Тимур не двигается. А я испытываю почти разочарование. Не сожалейте ни о чем, Тимур Юрьевич. Мой голос сипуй и дрожащий. Это стало для меня хорошим уроком. Вера. Я ухожу, так и не обернувшись, чтобы посмотреть на него. Не могу. Слишком болезненного, того, что я спрятала глубоко-глубоко в сердце, он коснулся своими словами. Пять лет назад я бы отдала все, чтобы тот разговор состоялся, чтобы вот он так попросил у меня прощения, а потом бы притянул к себе и поцеловал. Я бы простила тогда. А теперь во всем этом нет никакого смысла.